Папа не станет звонить в ФБР, а вы сможете спрятать меня где угодно. Калина раскрыли рты от удивления. Слушай. А она соображает, удивился Эммет, очевидно, считавший меня круглой дурой. Неплохо, однако оставлять ее отца без защиты слишком рискованно, веско сказала Элис. Последнее слово за Эдвардом. Дразните щейку, опасно, неуверенно проговорил он. Слушай!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 и, резко развернувшись, погнал машину в Форкс. «Эммет!» — взмолилась, ямно, значительно глядя на свои запястья. «Да, конечно, прости», — ответил он и тут же меня отпустил. Несколько минут в салоне слышался только рев мотора.